Глава 17. Это был нарастающий, нестройный гул десятков авиамоторов. С востока едва различимые на фоне серого неба шли эскадрильи. Первыми на брейщем полете пронеслись истребители И-16 из 59-й истребительной авиабригады. Их задачей было очистить небо от вражеской авиации и прижать к земле финские зенитные точки. Следом чуть выше шли «Чайки» и 153 седьмого истребительного авиаполка, но сегодня они были вооружены не только пулеметами. Под их крыльями висели мелкие осколочные бомбы АО-10 и воливные авиаприборы ВАП-500 с ослабленной химической смесью. Ее опрыскивали деревья в глубине финской обороны с целью выкуривания кукушек. Однако главный сюрприз ожидал противника в третьей волне. В воздухе показались совершенно непривычные для этого времени силуэты. Это были прототипы бронированного штурмовика ЦКБ-55, еще не получившего впоследствии знаменитое название Ил-2. Ширококрылые с угловатыми кабидами летающие танки. Это была опытная партия из шести машин, срочно переброшенные с испытательного полигона под Москвой по личному распоряжению Сталина. Видимо, после моего доклада. Пилоты ЦКБ-55, он же БШ-2, были лучшими из лучших, прошедшими ускоренный курс. По радиоскопу авианаводчика, находившегося на переднем плане, рядом с командиром штурмового батальона, пошел сигнал. «Ястребы, цель траншеи перед квадратом 38-50! Прямо перед вами! Вперед!» И 153 первыми ушли в пике. С характерным воем они проносились над самыми верхушками елей, почти цепляя их, и в упор с высоты 50-100 метров расстреливали из пулеметов видимые огневые точки и сбрасывали бомбы. За ними чуть медленнее, но неотвратимее пикировали прототипы Ил-2. Отбомбившись, они заходили на второй круг, строча из пулеметов и пушек, от сплошного огня которых не спасали укрытие. Ну что ж, одни изменения, внесенные благодаря моей настойчивости, автоматом повлекли за собою и другие. Фоторазведка дала подробную карту укреплений, Артиллерия по координатам на этой карте разрушила долговременные укрепления и подавила артиллерию. Теперь же авиация, пользуясь теми же данными, а также сведениями, полученными от наземных наблюдателей, точно вычищала то, что осталось — живую силу врага в траншеях, точнее, едва живую. Фины, пережившие артобстрел и только-только начавшие выползать из укрытий, чтобы занять позиции, попали под новый неотвратимый удар с воздуха. Против штурмовиков, летящих над самыми кронами, спасения не было даже в открытых траншеях. С наблюдательного пункта я видел стереотрубу, как целые участки финских траншей на нашем участке превращаются в развороченные полосы земли. Вряд ли там было теперь кому и из чего отстреливаться. И все-таки только пехота могла окончательно выбить противника с занимаемых позиций. Ровно в 7.00, когда последние Илы выбрались из пеки и уходили на аэродром, по всем каналам связи прозвучала команда пехота вперед. Цепь красноармейцев в белых маск-халатах поднялась из укрытий. Их движение уже не напоминало первые учебные атаки. Они шли быстро, используя воронки, но почти не залегали под ответным огнем, его почти что не было. Поддерживаемые огнем легких БТ штурмовые группы бежали к развороченным укреплениям второй линии. Деморализованные финские солдаты вяло сопротивлялись. Донесения командиров подразделений подтверждали достигнутый успех. Само по себе это не означало, что дальше нам будет легче, но история Советско-финской войны уже пошла по иному пути, нежели та, что была мне когда-то известна. Жаль только, что некому об этом рассказать. Землянка в ближнем тылу 50-го стрелкового корпуса. Эта землянка была сырой, маленькой и намертво промерзшей. Единственный свет исходил от коптилки на столе, отбрасывающей дорожащие тени на бревенчатые стены. За столом сидели двое — сотрудник особого отдела в звании младший политрук и арестованный Алексей Иванович Воронов, что сидел на табуретке, съежившись, как побитая собака. Он торопился выложить все, что знал. Перескакивал с одного на другое, сбивался с мысли, словно так давно хотел признаться, что теперь не мог утерпеть. В штабе округа в Ленинграде я был дежурным по складу обосновечевого имущества. Играли в покер в одном доме сумма, большая сумма. Я ее задолжал партнерам, а казенные деньги, они у меня на руках были, я, я, я взял. Думал, отыграюсь, отдам, но не отыгрался». Он старался не глядеть на особисто, а потом была ревизия. Ну, меня бы... Вот тогда ко мне подошел на Невском человек и сказал, что знает о моей беде и может помочь. Это был художник формитель из детского издательства, той вот Урович Лахти. Он сказал, что может достать деньги, но за помощь нужно было кое-что сделать. Получить сведения о размещении высшего коммунатного состава. Я, я передал... Потом еще, а он платил и, и, и угрожал. Младший политрук кивал и записывал. — Тойва Турович, Лахти — это настоящее имя вашего знакомого? — спросил он. — Я не знаю, он так представился. Я знаю, что кличка у него Вяйнемёнин. Худой такой, говорит с акцентом. М -м, кажется, что с эстонским. — Продолжайте. Потом Лахти появился снова, назначил встречу мне в бане на Кронверкском. Сказал уже откровенно, что теперь я должен работать на финскую разведку, что у меня теперь выбора нет. Давал задание узнать про комплектование обмундирования седьмой армии, а потом, потом про Комкора Жукова. — И вы согласились? — спокойно спросил особист. Он, — Он угрожал. — сказал, сдаст меня, как вора и изменника. Ну, что касается вещевого удовольствия, здесь мне было что сообщить. Ну вот о Жукове. Я, я ничего не знал, кроме того, что в газетах писали. А потом, потом на меня вышли люди из НКВД. Так стоп, с этого места, пожалуйста, подробнее. И Жаворонок принялся рассказывать и о том, как отправился на конспиративную квартиру к Мане. Как неизвестный потребовал там шпионить за Жуковым как на фонтанке к нему подошел парень и отвез его в какой-то дом, а в этом доме с ним разговаривал солидный товарищ, который тоже дал ему задание следить за Комкором, сообщив, что связным у него будет лейтенант Егоров. Они сказали, что если я не, не буду сотрудничать, то меня сольют фином как расконспирированного агента, а, а если буду, то потом помогут. Заставляли следить за товарищем Комкором Жуковым докладывать обо всех его приказах, встречах. Он выдохнул, сгорбился на табуретке, будто хотел показаться еще меньше. — Дальше? — подбодрил его младший политрук. Я, — Я ничего для них не сделал, ну, не успел. Я только боялся. А вчера, вчера лейтенант Егоров сказал, что если я не дам конкретной информации, меня ликвидируют, финнам статут. Он верил добыть карту, привезенную конкором, но сам товарищ Жуков арестовал меня. В землянке повисла тишина. Собеседник смотрел на агента с любопытством. Хм. Карточный долг, кража, шантаж, двойная вербовка. Ему еще не приходилось иметь дело с завербованным вражеской разведкой и советским военнослужащим. Ну что ж, гражданин Воронов, мы проверим ваши показания. Я же со своей стороны рекомендую вспомнить все в подробностях. А пока... Часовой! В землянку спустился красноармеец. Увидите. Воронова вывели. Младший политрук повернулся к занавеске, разделяющей помещение на две половины. Оттуда вышел человек, одетый в штатское, что само по себе было необычно для прифронтовой полосы. Мне кажется, товарищ грибник, что с этим типом все ясно, проговорил особист. Воровство, шантаж, вербовка, а вот этого лейтенанта Егорова надо бы взять по горячим следам, а через него выйти на всю агентурную сеть. — Не спешите, Горбатов. — отрезал, названный Грибняком. — Егорова мы тоже спугнули уже. Не зря же он на повторную встречу с этим Вороновым санитарку отправил. А за картой так и не явился, хотя Комгор поступил абсолютно правильно — оставив этого техника интенданта в сарае. Кстати, оформите этого Воронова как задержанного за мелкую халатность. Никаких протоколов о шпионаже пока не надо. Поместите его под надежную охрану в относительно нормальные условия. Я с ним еще пообщаюсь. А по линии Егорова действуйте тихо. Мне нужны не рядовые исполнители, а те, кто им руководит. Кто санкционировал слежку за Комкором в действующей армии. Выявите и доложите мне лично. Есть, товарищ Гребник. Поднимаясь, отчеканял Горбатов. Ну все, вы свободны. Свои записи оставьте здесь. Младший политрук выскочил из землянки. А человек в штатском подсел к шаткому столику, взял блокнот в руки... И принялся листать его, хмыкая и качая головою. Ну что ж, дело обычное. Выловили пескарика, а вот щуку упустили. Хотя, куда она денется? Наблюдательный пункт, высота 65,5. Через час после начала артподготовки. Стоя в тесном блин, даже наблюдательного пункта, я прильнул к стереотрубе. Картина, открывавшаяся в окулярах, была одновременно устрашающей и завораживающей. Там, где еще утром дремали заснеженные леса и холмы, теперь бушевал искусственный вулкан. Первые залпы сталинских кувалд оставили после себя не просто воронки, это были кратеры. От Попиус мощнейшего узла обороны, осталась груда искорежного бетона и торчащей арматуры. Вторая очередь ударов уже от 152-мм гауприц пушек методично проглатывала эти руины, перемешивая их с грунтом. Самое удивительное было не в разрушениях, а в тишине. Финская артиллерия почти не отвечала. Наши контрбатарейные группы, пользуясь данными разведки, подавили большинство известных огневых позиций в первые же 20 минут. Теперь работали охотники, легкие батареи, выискивающие и добивающие уцелевшие орудия. — Товарищ Комкор, — обратился ко мне Арт Дмитриев, осипший от крика и дыма. — Цель 17-6. Предположительно, командный пункт батальона в районе отметки 38-2. Уничтожено прямым попаданием. Цели пять, восемь и двенадцать дзоты на переднем крае. Прекратили сопротивление. — Авиация? — Первая волна прошла. Чайки обработали траншеи. Ждем соколов. Соколами он называл новейшие штурмовики ЦКБ-55. Их появление в небе было подобно явлению древних богов войны. Тяжелых, неспешных, неотвратимых. Они не пикировали своим, как истребители. Они приближались с низким мерным гулом, и с их крыльев сыпался свинцовый дождь из пушек, пулеметов, а мелкие бомбы точно ложились в цели, отмеченные дымовыми шашками с передовых НП. Я видел, как цепь красноармейцев в белых маск-халатах поднялась из укрытий. Они шли не бегом, а быстрым уверенным шагом, Используя воронки как укрытие. Паники не было, равно как и не было криков ура. Была просто работа. Штурмовые группы, усиленные саперами и огнеметчиками, проходили к развалинам дотов. Взрывы гранат, шипящие струи огня, добивали тех немногих, кто мог еще сопротивляться в этих бетонных гробах. Это не было похоже на те кадры из старой кинохроники, которые я когда-то видел в интернете. На исцарапанной местами засвеченной пленки цепи красноармейцев залегали под пулеметным огнем. Горели танки, натыкаясь на надолбы. А сейчас в альтернативной версии истории происходило методичное, точное вскрытие вражеской обороны. Скажете, дорогое удовольствие? Ну да, каждый снаряд Б-4, каждый вылет пятьдесят — Стоил целого состояния, но это работало. — Георгий Константинович! — обратился ко мне запыхавшийся делегат связи штаба армии. — Шифровка от командующего. Прорыв на участках 19-го и 10-го корпусов развивается медленнее. Несут потери. Командующий просит уточнить, можем ли мы развернуть часть сил для поддержки соседа. Я взял телеграмму, прочитал. Ворошилов и Мерецков, настаивавшие на равномерном наступлении по всему фронту, теперь пожинали плоды. Их части, не прошедшие такой же подготовки и не имевшие столь детальной разведки, увязли. И теперь они тянули за собой успешно наступающую седьмую армию, пытаясь сорвать темп. — Ответьте им следующее, — сказал я, не отрываясь от стереотрубы, — где наши танки Т-28 уже начинали расталкивать гранитные надолбы на второй линии. Пятидесятый стрелковый корпус выполняет первоначальную задачу по развитию прорыва в направлении главного удара. Любое ослабление группировки приведет к потере темпа и позволит противнику подтянуть резервы. Рекомендую командующему использовать для поддержки соседей армейские резервы и авиацию фронтового подчинения. Наша задача не распыляться, а бить вглубь. Я прекрасно понимал, что это был риск. Отказ помочь тем, кто был в фаворе у самого вождя, ну, мог в лучшем случае стоить мне карьеры. Однако согласие означало бы гибель всего плана. Стальной клин нельзя было тупить о второстепенные задачи. Делегат связи откозырял и удалился. Я знал, что сейчас в штабе фронта начнется буря. Ну и пускай. У меня были совершенно другие заботы. На столе у радиста лежала очередная шифровка. Не из штаба армии, не из Ленинграда, а от Берии. По линии посредника полученные предварительные сигналы. Контакт возобновлен, груз в Гетеборге сдвинулся. Все ваши успехи — лучший аргумент. Продолжайте в том же духе. Обратите внимание на кадровые перестановки в штабе фронта после вашего отъезда. Будьте готовы к гостям с проверкой. Л.Б. Стало быть, Зварыкин все еще на плаву. И поставки могут возобновиться. Ну что ж, это хорошие новости. Вот только вторая часть сообщения была куда как тревожнее. Кадровые перестановки, гости с проверкой. Получается, Маленков не дремал. Он укреплял свои позиции в тылу, чтобы в нужный момент нанести удар. А проверка на передовой в разгар наступления — это же идеальный способ сорвать операцию и найти козла отпущения. Я посмотрел на карту. Наша ударная группировка уже углубилась на шесть километров. Впереди была вторая полоса обороны, менее мощная, но еще не разведанная так детально. Она напрасно... Ведь где-то там, в глубине, в лесах, уже начинала шевелиться финская кадровая армия, перебрасывая резервы на угрожаемое направление. Если соседи так и не выровняют линию фронта, седьмая армия может столкнуться с серьезными трудностями. Внезапно в небе над передним краем раздался новый непривычный резкий трескучий рокот. Я взглянул вверх. Над позициями, только что обработанными нашими штурмовиками, на брейщем полете, пронеслась тройка финских истребителей Фоккеров. Они шли на запад, явно с задания. Но один, отстав, сделал горку и сбросил мелкие бомбы на колонну наших грузовиков, двигавшуюся по дороге в тылу. Взрывы, крики, небольшой переполох. Зенитки захлопали, но было уже поздно. Фокер скрылся за лесом. Эпизод мелкий, почти не повлиявший на общую картину, но он был как холодная капля за шиворот. Война напоминала о себе. Противник был жив, опасен, и он очень быстро учился. И он уже не позволял безнаказанно хозяйничать в своем небе. А стало быть, наша авиация тоже должна быстро учиться. Очень быстро иначе цена каждого километра финской земли станет запредельной. «Трофимов — Трофимов! — крикнул я, выходя из блендажа. Ординалец, стоявший у входа, мгновенно выпрямился. — А ну-ка, готовь машину. Едем на передовой командный пункт 90-й дивизии. Я хочу сам посмотреть на вторую полосу своими глазами. И чтоб связь с разведотделом работала как часики. — Мне нужны свежие данные о резервах противника перед нами. Не предположения, а факты. Есть! Передовой командный пункт 90-й стрелковой дивизии размещался в полуразрушенном финском хуторе. Бревенчатый дом с выбитыми стеклами и пробитой осколками крыши гудел, как растревоженный улей. Связисты кричали в телефоны. Офицеры оперативного отдела склонялись над картами, на которых красные карандаши уже перечеркнули синие условные обозначения второй линии обороны. Комдив встретил меня у входа, его лицо было покрыто копотью. «Товарищ Комкор!» «245-й полк овладел узлом сопротивления Ранта. Зачищают!» «43-й полк вышел к развилке дорог усу Сумаярви. Финны контратаковали силами до батальона при поддержке трех Виккерсов. Отбили. Потеряли два танка Т-26, сожженных бутылками с горючей смесью. Пехота залегла, ждем артиллерии. — Где ваши наблюдатели? — Покажите мне вторую полосу. Потребовал я, не входя в дом, а направляясь к уцелевшему сараю, на крыше которого угадывалась тщательно замаскированная стереотруба. С высоты открывалась совершенно другая картина. Позади осталась лунная пустыня первой полосы, вывернутая земля, дымящиеся развальны. А впереди за узкой полоской леса лежала еще нетронутая артподготовкой вторая линия. Не столь монументальная, как первая, но более извилистая, вписанная в складки местности. Виднелись свежие траншеи, несколько дзотов, сложенных из бревен и камня, и оживленное движение. По просекам перемещались фигурки в белых масках халатах подвозили что-то на санях. Разведка боем. Хрипло произнес Камгив, стоя рядом. Вчера ночью рота лыжников попыталась прощупать, не прошла. Наткнулись на плотный заградительный огонь и мидные поля. Глубина полосы примерно 2-3 километра до основной линии 5. Там, говорят, бетон уже есть, но меньше. — Аэрофотосъемка была. Облачность помешала. Сегодня Р-5 утром снова летали. Проявим к вечеру. — Комдив, к вечеру будет уже поздно. Они сейчас подтягивают резервы и минируют проходы. — Сказал я, отрываясь от окуляров. — Немедленно организуйте усиленные разведгруппы. Не на лыжах, а пешие, саперами. Их задача — не ввязываться в бой а точно засечь огневые точки, нарисовать схемы минных полей и, если повезет, взять языка. Особенно интересуют эти новые дзоты, из чего сделаны толщина стен, секторы обстрела. Мы дали им время на перегруппировку и теперь платим за это кровью разведчиков, но у нас другого выхода просто нет. Камдев кивнул, лицо его стало жестче, он прекрасно понимал, Первый оглушительный успех был достигнут благодаря внезапности и точным данным. Сейчас внезапность закончилась. Финны опомнились, подтягивали резервы из глубины из соседних менее атакованных участков. Война входила в свою классическую тяжелую фазу — прогрызание обороны шаг за шагом. Вернувшись в дом, я связался со штабом ВВС фронта. «Товарищ Пухтин, Георгий Жуков, нужен срочный вылет разведчиков на мой участок. Координаты квадратов 42-48 по стотысячной карте. Низкая облачность. Пускай летят под ней. Риск большой, но нужны свежие снимки. И готовьте штурмовики. Как только разведка даст цели... Немедленный удар по скоплениям пехоты и подходящим резервам. Бить по дорогам и просекам. Из трубки послышалось тяжелое дыхание. — Георгий Константинович, экипажи уже на пределе, треть машин требует ремонта. Да и финны подтянули истребителя к перешейку. Потери растут. — Потери от бездействия будут выше, — отрезал я. Если мы дадим им закрепиться на второй полосе, нам придется платить за каждый метр жизнями пехоты. Десять сбитых самолетов — это цена одного неудачного штурма батальона. Вот и считайте. Ответственность я беру на себя. Помолчав, он сухо ответил. — Будет исполнено. Через час первые снимки будут у вас. — Повесив трубку, я почувствовал, как в висках застучало. Давление? Да нет, скорее ответственность. Каждое решение сейчас было сродни пари на самую высокую ставку. Я отдал приказ, который мог привести к гибели экипажей, но вот альтернатива была куда как хуже.